Надо верить, тогда исцелят. Коварные двери в рай или ад. Хочется просто верить в рассвет. Во взгляде любимому слышать ответ. Буду молить я, я научусь. Вдруг исцеление придет. Уйдет грусть.